Братные Куперы, кажется, уже не занимаются бизнесом. Рыбный магазин в Удоле, он хихикнул. Знаете ли, некоторое время Бромли был для меня раем, затем стал адом, а теперь это просто чистилище. Почему вы приехали сюда, мистер Уэлс? Уладить дела моего отца. Я остановлюсь в Розе и Короне и вернусь в Лондон утром. Писателю иногда полезно окунуться в город детства. Со времени жизни в Бромли я прошел долгий путь и, на мой взгляд, счастливый. — А мне посчастливилось встретить вас, мистер Уэллс. Джерик был почти в экстазе. — Бромли! — выдохнул он. — Вы должны быть первые туристы в этом захолустье, мистер Корнеллен. — Благодарю вас за комплимент. — Неуверенно ответил Джерик. — До Коллинс-авенюн? На осталось совсем немного, я провожу вас и поспешу в розу и корону, прежде чем они начнут гадать, что со мной случилось. Мистер Уэлс проводил его через несколько улочек с чрезвычайно высокими заборами и новенькими добротными домами, пока они не остановились на углу засаженной деревьями, освещённой неоном улицы. Мы прибыли на сумрачную На половину обособленную землю с шутливой торжественностью объявил мистер Уэлс. Коллинс Авеню, сэр. Он показал на табличку, которую Джерк не мог прочитать. Это номер 23? Пока нет. Он на противоположной стороне, прямо около той лампы, видите? Вы так добры, мистер Уэлс. Через несколько мгновений я снова соединюсь с моей потерянной любовью. Я опроверг теорему Морфейла. Я осмелился переплыть опасные бурные моря времени. Наконец-то я в конце моего трудного пути в Бромле. Джеррик обнял литератора за плечи и нежно поцеловал в лоб. А это вам, мистер Уэллс, мой дорогой. Мистер Уэллс с беспокойством отступил назад, рад был э, -э помочь вам. «Мистер Корнелиан, извините, но я тороплюсь!» Но он повернулся и быстро зашагал в обратном направлении. «Мистер Корнелиан, извините, но я тороплюсь!» Джеррик был слишком счастлив, чтобы заметить резкие перемены в поведении мистер Уэллса. Он стремительно достиг ворот, затейляющих чугунного литья, и перепрыгнул через них, прошёл по мощёной дорожке к двери готического вида виллы из красного кирпича, немного похожей на ту, что миссис Андервуд просила построить для неё в конце времени. Не забыв её уроков, Джеррик нашёл звонок и дёрнул за него. Ожидая, когда откроют, он снял шляпу и пожалел, что не догадался принести цветы, о которых ему напоминали красивые стеклянные лилии на верхней половине двери. Внутри дома послышалось движение, и, наконец, дверь открыли, но не мисс Ундервуд. Перед ним стояла хорошенькая девушка в черном платье с белым передником и в белой шапочке. Она посмотрела на Джерика со смесью удивления, любопытства и презрения. Что вам угодно? Это Коллинс-Авеню-23, Бромли-Кент, Англия, 1896 год? Совершенно верно. Место жительства прекрасной миссис Амелия Ундервуд. Вы не ошиблись. Это дом Ундервудов. Я хочу видеть миссис Амелия Ундервуд. Она дома? Как о вас доложить? Корнелиан, скажите, что Джерек здесь, чтобы забрать ее назад в наше любовное гнездышко». чтоб не провалиться, сказала юное создание, если ты не чёкнутый. Извините, я не совсем вас понял. Лучше убирайся отсюда, пока не поздно. Любовное гнёздышко. До да миссис Андервуд заявит в полицию за такие разговоры. Она попыталась закрыть дверь, но Джерри уже проник в дом. Миссис Андервуд. Уважаемая леди, убирайся вон. Я не могу позволить себе Мягко возразил Джэрик: "Почему вы так переполошились?" Ошеломлённый таким приёмом, он сопротивлялся служанке: "Пожалуйста, скажите миссис Андервуд, что я здесь". "О, боже, о, боже", уговаривала девушка. "Имей хоть немного здравого смысла, ты добьёшься того, что тебя арестуют. Ну будь поенькой, иди своей дорогой, и я никому ничего не скажу о тебе. Я пришёл к миссис Андервуд", настаивал Джэрик. "Я не знаю, почему вы не хотите пустить меня". мне казалось я выполнил все ваши обычаи